Глава 4. Тихий, почти невинный детский голосок прокатился по театру, и у его гостей все волосы на теле тут же встали дыбом. Нечто маленькое пряталось за ступенькой и смотрело на них, а когда осознала, что его заметили, то тут же взбудоражило всех пугающим вопросом. «Поиграешь со мной?» — еще один голос, точно такой же, просто идентичный предыдущему. «Еще один взгляд нацелился на них из-за ступеньки, совсем неподалеку». «Куклы?» – удивленно спросила Аша, сказав это вслух, и Азар тут же вскинул руку, приказывая ей замолчать. И он, и Муська сейчас были экспертами в оценке ситуации, и оба чувствовали непонятную опасность. Особенно мышонок, у которой вся шерсть на теле просто пошла волнами. Из-за высоких ступеней, служивших одновременно и зрительскими трибунами, на них смотрели две маленькие куклы. Тряпичные, дряблые, сшитые словно руками сироты из собранного в подворотне мусора. Белое платье на одной кукле и черный левый рукав на ней же, а у второй наоборот. Тоже платится из странной занавески и черный, длинный, но уже правый рукав. А еще два маленьких, почти что нарисованных глаза. На двоих. По одному глазу на каждую куклу. «Поиграешь со мной?» — спросила правая кукла, продолжая играть с азаром в гляделки. «Вместе с такой плотностью духовной силы чего только не встретишь», — сказал он своим союзникам, опуская руку. Язар и, и Муська уже замечали странные тени в этом городе. Словно иногда где-то появлялся силуэт давно погибшего демона и тут же исчезал, провожая их взглядом. Но эти тени были иллюзорны. Просто миражи тех, кто спешил домой. Тех, кто делал что-то, что не успел сделать. Фантомы даже не живших тут демонов. а просто остатки их желаний или невероятно сильных сожалений. Они исчезали и появлялись так скоро и редко, что, к примеру, здоровяк их даже ни разу не заметил, и сейчас был шокирован побольше остальных. Но эти двое были слегка за гранью. Они не только ходили тут, но и пытались говорить. Еще раз переместив взгляд на клетку в сердце этого театра, Азар вернул его назад и вновь посмотрел на маленькие куклы, чувствуя в груди странное давящее чувство – «Разрешите мне». И пока он думал, что именно он должен предпринять, вперед шагнул тот, от кого никто этого не ждал, старик-пань. Венценосный демон, некогда дворецкий, а сейчас уже глубокий, оказавшийся в немилости старик, он тоже видел в той клетке то же, что и азар, и вышел вперед, подходя к тут же, посмотревшей на него кукле. «Я поиграю», — сказал он. «Правда?» Тут же улыбнулась правая кукла. Правда? вторила ей другая. Ага! Кивнул демон, продолжая приближаться. Ура! Ура! Две куклы переглянулись между собой и снова разом открыли рот. В прятки! Громко сказал старик, не дав тем снова что-то сказать. А -а, -а, а, а? Запыхтели разом обе куклы, снова переглядываясь. Прятки? Прятки! Прятки! Кивнул демон, перехватив инициативу и с каждым словом становясь все смелее в своих действиях. «Вы прячетесь, я ищу. Как вам?» Обе куклы в третий раз переглянулись, посмотрели на старика и разом вскинули руки к небу. «Круто! Круто!» А затем шарахнулись в рассыпную, исчезая из вида. Только небольшую точку пыли подняли и исчезли из вида, словно их тут никогда и не было. «И что это такое было?» Заинтересованным тоном спросил Азар, смотря как старик слегка опустил голову и, кажется, совсем чуть-чуть улыбнулся. А сам не догадался? Колка спросил тот, от чего Азар тут же запрокинул голову, делая вид, что глаза закатывают. Этот старик ему не нравился, и тот питал к нему примерно те же чувства. Сейчас, дедушка, вас будет искать! Слегка поднял голос старик пань, кажется, совсем посмелев. А затем прошелся до конца одной из секций этих незамысловатых сидений и, резко нагнувшись к первой же ступеньке, тут же заглянул за нее. «Здесь?» И тут же цокнул языком, потому что знал, что там никого нет. «Нет, не здесь!» «Хи-хи, хи-хи-хи!» Мгновенно ответили на это два детских голоса с разных сторон этого театра. «И где же они спрятались?» Затянул старик. «Не здесь, нас там нету!» «Азар!» «Что происходит?» Аша с очень сложными чувствами наблюдала за этой игрой, смотря в спину своему бывшему дворецкому. Она не хотела это делать. С тех самых пор, как покинула дом и пришла на турнир, она всеми силами старалась его не замечать. Но теперь он вышел вперед, привлек внимание. «Деда дурак, мы не там, мы не там!» «А где? Здесь?» «Хи-хи-хи, хи-хи-хи!» Смотря за тем, как он медленно ходит и дурачится, У нее перед глазами сами собой стали появляться старые образы. Воспоминания того, как она была совсем маленькой. И вот так же, ровно как и сейчас, слушала этот голос. Как спрыгивала с лестницы и быстро пряталась в шкаф внутри гостиной. Как вдыхала запах висящей там зимней одежды. И как слушала шаги за дверкой этого шкафа. Как гордилась тем, что однажды эти шаги снаружи доносились трижды. Тем, что три раза этот голос был к ней совсем рядом, но дверца шкафа тогда так и не открылась. Тем, что аж три раза смогла дурачить этого глупого дворецкого. Так она думала. И сейчас вспоминала это тоже незаметно для всех, даже для самой себя немного улыбнувшись. Совсем слегка. Так же, как улыбался сейчас этот старик, пытаясь отыскать хихикающих над ним кукол. «Кажется, я понял». Задумчиво протянул Азар. «Это не опасно?» «Теперь нет», — покачал он головой, слегка ослабляя боевой настрой. «Мне тоже кажется, что теперь не опасно», — Поддакнула Муська. Даже ее инстинкты говорили, что странная опасность улетучилась. «Может, мне тоже их поискать? А?» — громко спросил белый здоровяк, почесав затылок. «Буквально всем видом показывая, что вообще не понимает, что происходит, но хочет в этом поучаствовать». «Большой тоже нас искать будет!» Тут же прилетело слева. «Ужас!» Ответил на это тот же голос справа. «Да, я большой!» Кивнул на это здоровяк, начиная лучиться гордостью. «Отсюда хорошо видно! Сейчас быстро вас найду!» «Кошмар! Кошмар!» Даже старик в этот момент ухмыльнулся, приподнимая бровь и смотря на этого великана. «А две куклы...» Кажется, переглянулись между собой и быстренько сблизились, чтобы было удобно о чем-то шептаться. «Большой честно?» — спросила первая. «Большой нечестно», — ответила вторая. А затем они обе снова посмотрели на носорога. «Большой нечестно! Большой нечестно!» «Пфу!» Слушая то, каким тоном это было сказано, самая маленькая в группе девчонка начала слегка хихикать. Нечасто у Муски попадались противники, больше чем в половину, меньше ее ростом. Обычно это она снизу, вверх, на всех смотрит. А теперь все было наоборот. Да еще и ей только что прилетел почти официальный вызов. «Маленькую, значит, хотите?» Ухмыльнулась она. Окинула взглядом половину театра, тут же шагнув вперед и сорвавшись с места после первого шага. Пригнулась к земле и обогнула этот зал по дуге, преодолев три секции сидений. Прыгнула в воздух и упала на большую, служащую для сидения ступень, опустив взгляд к ее основанию. Туда, где была лестница, наверх, и туда, где за этой ступенью, прислонившись к ее краю, прятались обе маленькие куклы. «Попались!» — оскалился мышонок, показав зубы. «Кья! Кья!» Ну а те просто начали визжать. Маленькие куклы сперва просто орать начали, а затем снова рванули в сторону, оставив за собой небольшой ручеек из разлетающейся пыли. Бросились к старику, который все это время неподвижно стоял, вцепились в его штаны, спрятались за спину, и просто застыли, выглядывая оттуда и смотря на ошалевшую от такой реакции муську. И только потом, когда почти пять вздохов времени в этом театре не было никаких звуков вообще, перепуганные куклы очень-очень медленно задрали голову. «Попались, да? Попались, да?» Спросили они одновременно, моргнув пару раз нарисованным глазом, и смотря на старого демона, который почти давился от смеха, но старался не подавать вида всеми силами. ага «Блин, блин!»